Глава 14. Суббота, 8 июня. Патрисия выглядывает из окна, рассматривая узкую полоску моря. Комната, в которой ее поселили, тесная, но отделана уютно. На серо-голубых стенах развешаны картины в позолоченных рамах. На кровати поверх льняного покрывала и пышного пухового одеяла лежат круглые бархатные подушки. На полке стоят пожелтевшие книги – Пол из старинной широкой доски приятно поскрипывает под ногами. Она расправляет складку на светло-голубой блузке. В ее планы не входило внезапно заснуть. Хорошо еще, что удалось проснуться, не пропустив ужин. Приоткрыв дверь, Патрисия слышит внизу веселые голоса. Похоже, друзья Моны уже на месте, и это вызывает у нее улыбку. Она так долго жила одна, что уже забыла, каково это – быть частью компании. Патрисия аккуратно передвигает нитку жемчуга на шее, чтобы застежка оказалась сзади. Когда дети были маленькими, казалось, что они ведут себя слишком громко, но сейчас ей не хватает их шумных игр. Иногда, чувствуя себя одиноко, она заходит в одну из комнат, которые раньше были детскими, опускается на кровать и сидит часами, вспоминая прошлое. Эти комнаты словно капсулы времени. В них по-прежнему все как в тот день, когда Джастин и Мэтью покинули дом. Стены покрывают большие афиши, намертво приклеенные маленькими пластилиновыми шариками, проступающими жирными отпечатками по углам. В комнате Джастина на афишах изображены футболисты, а у Мэтью музыкальные группы. С черно-белых портретов, наклеенных внахлёст, В разные стороны смотрят серьезные молодые люди. Сидя в детских, Патрисия ощупывает выцветшее постельное белье или складывает забытую футболку и вспоминает времена, когда дом в Милкрик был полон жизни. Она будто слышит детские голоса, беготню между комнатами и удары меча об дверь. Патрисия вздыхает, бросив взгляд на мобильный телефон. Новых сообщений нет. Она провела в Юшере не больше двух часов, но уже завидует прекрасным, на ее взгляд, отношениям Мона с дочерью. Вот бы ей так жить, с детьми и внуками. Конечно, ей неизвестно, проживают ли Эрика с дочкой в отеле постоянно, но это большого значения не имеет. Сама она была бы счастлива согласить Мэтью с семьей пожить на ферме в Милкрик, но Денис отказывается ночевать в гостях у Патрисии. Оправдывается тем, что ей трудно засыпать в незнакомой обстановке, а когда они все-таки наведываются на ферму, складывается впечатление, будто невестка все время торопится вернуться в Ричмонд. «Лучше вы к нам приезжайте», — говорит она всегда, хотя знает, как сложно Патрисии оставлять ферму. Почувствовав головокружение, Патрисия прислоняется к стене. Сказывается смена часовых поясов, но она понимает, что нужно поесть, чтобы спокойно проспать ночь. К тому же нельзя упускать шанс. Надо расспросить Дорис и Мариан, не знают ли они что-нибудь о сестре. Когда она спускается по лестнице, женщины замолкают. Мона и Мариан стоят у прилавка, а Дорис сидит у накрытого стола. «Идите сюда, составьте мне компанию» говорит она Патрисии, выдвигая стул. Патрисия присаживается. Запах еды заставляет ее понять, как она голодна. Дорис тоже выказывает нетерпение и выпрямляет плечи, пытаясь рассмотреть, чем занимаются другие. «Вы скоро?» – интересуется она. Мариан и Мона улыбаются, поднимая подносы с бокалами. «Мы подумали, что книжный клуб заслуживает достойного открытия». Объясняют Мона и Мариан, кивая друг другу в знак согласия. Вот два настоящих литературных напитка: Маргарита Этвуд и Агата Сламмер. Я предпочитаю не употреблять алкоголь, замечает Дорис. Не переживай, мы это предусмотрели, отвечает Мона, протягивая ей бокал с напитком красного цвета. Вот безалкогольная кровавая мэри Шелли. Этот коктейль, даже можно назвать. «Непорочная Мэри Шелли!» — хохочет она. «Спасибо!» — Удивленно распахнув глаза, благодарит её Дорис. «А где же Эрика?» «Она спустится, как только заснёт Лина», — объясняет Мона. Патрисия берет бокал Маргариту с соленой окаемкой. «За новых и старых друзей!» — торжественно произносит Мариан. «И за книжный клуб, и успех летнего фестиваля!» — добавляет Дорис. Пригубив источающую аромат лимона Маргариту Этвуд, Патрисия внезапно замечает в углу кафе столик, на котором разложены книги. Дорис ловит ее взгляд. «Я захватила с собой несколько самых любимых книг», говорит она с энтузиазмом. «Несколько самых любимых? И сколько же их у тебя таких?» интересуется Мариан. Дорис пожимает плечами. «Одну мне просто не выбрать». «Выбрать можно всегда», — шутливо протестует Мариан. «А у тебя тогда какая самая любимая?» — спрашивает Мона и передает по кругу серебряное блюдо с канапе, тарталетки с мягким сыром и слабосоленой форелью. Патрисия видит, как Мариан крутит в руках бокал. Она сделала прическу, переоделась в элегантное красное платье и подобрала к нему крупные серьги, сверкающие в свете зажженных свечей. Если быть честной, думаю, что это Анна из «Зеленых мезонинов». Чем старше становлюсь, тем чаще думаю о своем детстве. Перечитывая книги, которые мне нравились, когда я была маленькой, я будто проживаю эти годы заново. «Понимаю, что ты имеешь в виду», — кивает Мона. «Если выбирать единственную любимую книгу, я, пожалуй, назову «Маленьких женщин». Я читала ее столько раз, что кажется, будто Джо Марч мне близкая подруга. Она поворачивается к Патрисии. «А у вас есть любимая книга?» «Я люблю роман «Девушка с жемчужной сережкой». «Он очень хорош», — встревает Дорис. «При виде картины я часто задумываюсь, какова ее история». «Да, портрет рыжеволосой девочки с голубой лентой работы Ренуара, например», — продолжает Патрисия. Он просто волшебный. Я читала о ней, говорит Дорис. Имя девочки Ирен Кан Данверс. Она была еврейкой и выросла в Париже. Картину заказал ее отец, но результат ему не понравился настолько, что портрет повесили в комнате прислуги. Когда Ирен вышла замуж, отец подарил портрет ей. Он висел в одном из отелей, принадлежавших ее супругу, пока Ирен не ушла от него к итальянскому графу. «А с портретом что произошло?» – спрашивает Мона, изумленно раскрывая глаза. Дорис сдувает упавшую на лоб прядь волос. Козырька от солнца на ней уже нет, а длинную челку поддерживает заколка в виде зеленого жука. Он перешел к матери Ирен, которая, в свою очередь, передала картину дочери Ирен Беатрис. Но во время немецкой оккупации ее конфисковал Герман Геринг – А когда муж Беатрис Леон попытался возразить, всю семью арестовали и отправили в Освенцим. «О, Господи, как это ужасно!» — восклицает Мона, вскакивая с места. «Мне надо проверить блюдо в духовке, но я знаю, что Патрисия хочет задать вам один вопрос», — говорит она, исчезая в направлении кухни. «Да, это так», — начинает Патрисия и чувствует, что глаза присутствующих прикованы теперь к ней. «Дело в том, что я пытаюсь собрать информацию о сестре». «Как ее зовут?» – спрашивает Мариан. «Маделин Грей. Она приехала в Юшер в 1987 году на практику в свободную церковь, но потом исчезла». Мариан качает головой, показывая, что имя ей незнакомо, а Дорис бледнеет. «Я помню ее, – говорит она. Но я всегда полагала, что Маделен вернулась домой. «Нет, к сожалению». «Печально», — вздыхает Дорис. «Вы не помните, может, тем летом произошло что-то особенное». Дорис как будто задумывается, но потом отрицательно качает головой. «К сожалению, не припомню. Моя мама тогда тяжело болела, и я проводила много времени у нее в больнице. Но если хотите, я могу поспрашивать». «Может, другим прихожанам что-нибудь известно?» «Да, это было бы очень любезно с вашей стороны». «Сколько ей было лет?» – спрашивает Дорис. «Двадцать». «И у вас нет даже предположений о том, что могло произойти?» «Интересуется Мариан». «Нет, никаких. Я знаю, что ее объявили без вести пропавшей, но потом обнаружили, что она упаковала и взяла с собой все свои вещи». «Кто-то сказал, что видел, как Маделен села в автобус до Мальмио», и полиция поиски прекратила. В уголка глаз проступают слезы. Вот уже несколько лет, как Патрисия ни с кем так не беседовала о сестре, и внезапно она ощущает резкую боль. «Извините», — бормочет она, отворачиваясь в сторону, чтобы собраться с духом. Вновь подняв глаза на собеседниц, Патрисия замечает беспокойство во взглядах Дорис и Мариан. «Простите», — говорит она, — Просто мне очень трудно поверить в то, что Маделлен могла добровольно исчезнуть. «Но почему вы приехали сюда именно сейчас?» спрашивает Мариан, теребя сережку, похожую на водопад из маленьких блестящих кристаллов. Оглянувшись вокруг, Патрисия достает сумку и вытаскивает из нее маленькую коробочку, вынимает серебряную цепочку с кулоном и внимательно рассматривает пригнувшихся поближе Дорис и Мариан пытаясь оценить, узнали они украшение или нет. «Это я купила Маделлен на 18-летие, и когда она уезжала в Швецию, цепочка была на ней», — объясняет она. «Но чуть больше недели назад кто-то отправил мне ее почтой в пустом конверте». «Зачем это было делать?» — восклицает Дорис. «Понятия не имею. Я знаю только, что письмо отправлено из Швеции». «Вы полагаете, есть вероятность того, что она жива?» спрашивает Мариан, «Ведь цепочка может намекать на это». Опустив глаза, Патрисия вспоминает ссору перед отъездом Моделен. Ее вывела из себя нерешительность сестры по поводу планов на будущее фермы. Иногда в самые тяжелые моменты она думает, не могли ли ее резкие слова стать причиной того, что Моделен покинула Юшер, ничего не сообщив сестре. «Я была бы счастлива как никогда, узная я сейчас, что Маделлен жива и действительно села на автобус до Мальмио, чтобы начать новую жизнь где-нибудь в другом месте», говорит Патрисия, глядя на Мариан. «Зачем так поступать со своей семьей? Здесь что-то не ладно. «Но кто-то же отправил вам эту цепочку?» возражает Мариан. Патрисия грустно кивает, и в помещении воцаряется тишина. Протянувшись через стол, Дорис осторожно касается ее руки. «Я помню, как Моделен пела в церкви. У нее был редкий талант». «Да», – чуть слышно всхлипывая, – отвечает Патрисия. Она не привыкла в открытую выражать свои чувства, но после замечания Дорис трудно сдержать слезы. «Могу себе представить, как тяжело жить, не зная, куда она отправилась», – сочувствует Мариан, протягивая ей салфетку. «Да, это так». Бормочет Патрисия, промокнув глаза салфеткой. «Прошу прощения, я не хотела испортить вам вечер». «Ничего страшного», – заверяет ее Дорис. Когда Мона возвращается из кухни с большим блюдом в руках, Патрисия делает над собой усилие, чтобы выглядеть радостной. Она успела забыть, как трудно говорить о Моделен, «Будто ящик Пандоры открываешь». Сразу наваливаются вопросы – которых она всеми силами старалась избежать и от беспокойства начинает теснить грудь. Патрисия пытается сосредоточиться на дыхании. Несмотря на охватившее ее волнение, она думает, что все сделала правильно. Женщины из книжного клуба обещали поспрашивать других в этой деревушке об исчезновении сестры. И у них явно больше шансов что-нибудь узнать, чем у нее самой. «Все будет хорошо». Повторяет она про себя и, подняв глаза, видит, что женщины за столом улыбаются ей. Патрисия улыбается им в ответ, но внутри нее все еще бурлят тревожные чувства. Дорис идет по главной улице Юшера, искоса поглядывая на Мариан. Они приятно провели вечер, но она все равно удивилась предложению подруги детства проводить ее до дома. Шлепая в кроксах по асфальту, Дорис думает о Патрисии. Ей даже не удается представить себе, как должно быть больно вот так потерять близкого человека, не знать, где находится сестра или о том, что ей пришлось пережить. Она глубоко вздыхает. Сейчас, мысленно возвращаясь к этой истории, Дорис припоминает внезапное исчезновение Моделин, но она уверена, что слышала, будто сестра Патрисии вернулась домой. Казалось, она была одной из многих девушек, которые какое-то время принимали активное участие в жизни прихода, а потом уезжали дальше путешествовать по свету. «Или как ты считаешь?» – спрашивает Мариан, откашлившись. «Конечно!» – вздрогнув, неуверенно говорит Дорис и видит, как Мариан кивает в ответ. Подруга дошла до середины длинного повествования о том, как однажды чуть не попала на съемки одного из фильмов про Джеймса Бонда. Видимо, пробы с Роджером Муром были настолько страстными, что даже лампа кинокамеры взорвалась от пробежавшей между ними искры. И все равно эта роль ей не досталась. Другая актриса приходилась продюсеру двоюродной племянницей. Поэтому ничего не помогло, как бы Роджер не умолял и не уговаривал его. «Роджер Мур». Усмехается про себя Дорис. Несмотря на твердые решение не пить, она поддалась соблазну и выпила одну Маргариту Этвуд И теперь раздумывает, много ли в коктейле было алкоголя. Чувство опьянения непривычно для Дорис. Она не любит терять контроль над ситуацией и даже на собственной свадьбе бокала шампанского не выпила. «Сорок лет», — думает она. Четыре десятилетия отделяют меня от самого счастливого дня моей жизни. До сих пор Дори вспомнит, как весело ей было в тот сентябрьский день. Листья на деревьях только начали желтеть, трава еще зеленела, щебетали птицы. Когда они с Яраном вышли на крыльцо, став молодоженами, на небо вышло солнце, будто по заказу. После небольшой церемонии, организованной без изысков, Ее родители пригласили гостей на кофе с тортом. Молодожены хотели отпраздновать этот особенный для них день без лишнего шума. Правда, Дорис считала важным выглядеть настоящей невестой, поэтому мама сшила ей шелковое платье цвета слоновой кости, напоминавшее свадебный наряд королевы Сильвии. Никогда еще Дорис не ощущала себя такой нарядной, но Мариан все равно сочла бы ее подвенечное платье простоватым. Впрочем, ее мнение не играло какую-то роль. Она все равно не смогла приехать на свадьбу, да и ни на одну из своих свадеб не приглашала подругу. Дорис усмехается. В самом деле удивительно, что они с Мариан стали настолько разными. Ведь так или иначе они выросли вместе. Впрочем, сейчас с высоты прожитых лет – Она припоминает, что в Мариан было нечто особое еще в детстве. Некий дух протеста вскипал, когда кто-нибудь пытался обуздать ее. Если к Дорис обращались с просьбой что-нибудь сделать, она послушно отвечала «хорошо», а Мариан, скрестив руки на груди, спрашивала «зачем?». Их общий мир всегда казался тесноватым для Мариан, будто ей не хватало места в Юшере, Она часто поговаривала о планах переехать в столицу и, получив аттестат, первым делом пошла домой паковать вещи. В сумерках Дорис оглядывается вокруг. Улицы Юшера плохо освещены, и она рада, что не пришлось возвращаться домой в одиночку. Уже двенадцатый час, на улице еще тепло, и с моря дует приятный ветерок. Сама Дорис не могла и подумать о том, чтобы уехать из деревни, Она осталась жить у родителей, осваивала профессию воспитателя детского сада, а завершив обучение, получила место в Юшере. Вдалеке Дорис видит свой старый детский сад. Она полюбила его с первого дня и с восторгом посвящала все свое время детям. Когда они с Яраном поженились, родители Дорис предлагали ей бросить работу, но муж не имел ничего против, по крайней мере, пока они сами не заведут детей. Так Дорис и продолжала работать. Год за годом она ежедневно приходила в детский сад «Звездочка» и ничего не менялось. Обследовавшие ее врачи патологии не нашли и обещали, что вопрос постепенно решится сам собой, однако беременность не наступала. В конце концов, Дорис заказала брошюру об усыновлении, но Яран высказался против. Он считал, что брать чужого ребенка преждевременно – «Нужно пробовать еще». Тогда Дорис стала задумываться, не заключен ли в их бездетности некий смысл. Быть может, это часть божественного провидения, и им не суждено стать родителями. Потом отпущенное им время внезапно истекло, и ничего уже было не поделать. Дорис поправляет очки, скатившиеся на кончик носа. Пытаясь утешить ее, женщины из церковной общины говорили, что она дарит свою любовь детсадовским детям. В рассудительности им не откажешь, хотя слышать это от них было унизительно. Дорис любила детей из садика и заботилась о них как о собственных, но вечерами возвращалась домой одна. Некого было, покормив ужином, купать и переодевать в пижаму. Никто не забирался к ней в кровать послушать сказку и не засыпал у нее на груди, взяв за руку под одеялом. Правда, Дорис не предавалась горю, а искала утешение в делах. Она все чистила и убирала, надраивала холодильник и кухонные шкафы, делала влажную уборку полов каждую среду, вытирала пыль с батареи наличников, мыла окна и заготавливала огуречный салат. Пока Дорис оставалась в пределе, ей удавалось не думать обо всем, что не сложилось. Она даже стала участвовать в переоборудовании их маленького деревянного домика. Ведь надо же чем-то занять время. Когда Яран захотел во всем доме положить линолеум, потому что так практичнее, Дорис согласилась, хотя ей нравился и старый дощатый пол. У нее появилась последняя модель стиральной машины «Электролюкс» с дисплеем, показывающим этапы стирки, и отжимом на 850 оборотах в минуту. Машина была такой шикарной, что Дорис стыдилась. Чем она, у которой даже детей нет, чтобы их обстирывать, заслужила такую роскошь? В то же время Дорис радовалась, что ей не приходится кипятить одежду, как делала мать, заботясь о маленькой дочке и получала удовольствие каждый раз, когда сигнал возвещал о завершении стирки. Яран продолжал баловать ее бытовой техникой. Он покупал аппараты для варки яиц, соковыжималки, машинки для мороженого, кухонные комбайны и хлебопечки, будто все это каким-то образом могло компенсировать их бездетность. Дорис благодарно ставила технику в новые кухонные ящики из ламината под темный дуб, но по секрету от мужа продолжала варить яйца в обычной кастрюле. Так и выстраивали они семейную жизнь в симбиозе с полезными бытовыми электроприборами, сантехникой мятно-зеленого цвета и ужинами вдвоем перед телевизором. До тех пор, пока я рано внезапно не стала, и Дорис не осталась одна, не имея ни малейшего понятия, как в одиночку продолжать жизнь – которая была идеально слаженным дуэтом. Они останавливаются перед Красным домом, погруженным в темноту. Дорис сразу жалеет, что не оставила включенной лампу, но, с другой стороны, понапрасну тратить столько электроэнергии, бесстыдное расточительство. «Спокойной ночи!» – желает ей с улыбкой Мариан. «И спасибо за сегодняшний вечер». Она пытается высвободиться от держащей ее под руку Дорис, но та не отпускает. «Что с тобой?» – задиристо спрашивает Мариан. «Ты что, темноты боишься?» Дорис нервно сглатывает. «Нет, не темнота страшна, а одиночество». «Прости», – бормочет она, отпуская руку Мариан. «Я не привыкла возвращаться в пустой дом и обычно допоздна нигде не засиживаюсь». Добавляет она, подозревая, что у ее спутницы совсем другие привычки. «Я могу зайти к тебе, если хочешь», — предлагает Мариан. «Наверное, тебе и без меня есть чем заняться», — замечает Дорис, с удивлением обернувшись. «Да нет. Может, примем по рюмочке на сон грядущий?» Достав связку, Дорис вставляет ключ в замочную скважину. Внезапно нахлынули чувства — и захотелось высказать Мариан все, что накопилось. Но Дорис сдерживается. «Нет, спасибо», — быстро говорит она. «Я справлюсь». Мариан пожимает плечами. «Ладно, тогда спокойной ночи». Прощается подруга, удаляясь. Дорис на секунду задерживается. Хотелось бы ей иметь достаточно мужества, чтобы рассказать Мариан все, что чувствует. Но есть риск попасть в дурацкое положение. К тому же, кажется, восстанавливать их отношения – не ее задача. Она провожает взглядом подругу детства и думает, что дольше, чем на две недели, Мариан все равно в Юшере не останется. Потом опять уедет, и Дорис перестанет для нее существовать. Подавленно кивнув в подтверждение собственных мыслей, Дорис открывает дверь. Мариан все равно уже не изменится, и дружба, которая когда-то их связывала – Давно потеряно.